Глава пятая Утром я проснулась совершенно разбитой. Мало того, что кровать была ужасно неудобная, так еще и мои друзья всю ночь строили коварные планы насчет меня и спасателя. А может, поле пройдет мимо него и как бы случайно обольет газировкой. Лучше пусть залезет к нему на вышку в время узнать. Скажем, что она потеряла собаку, пусть ищет. Но он же спасатель. Пусть ищет в море. Я терпела только потому, что надеялась, что они перебесятся и успокоятся. Но не тут-то было. Утром они, полные энтузиазма, принялись наперебой озвучивать мне свои идеи. А вот я была не выспавшейся, потому и бездумно кивала, лишь бы отстали. Поэтому на море я захватила свой широкий надувной матрас Рассчитывая покачаться на волнах и отдохнуть. «Идем сначала кофе попьем», — предложила Сонька, когда мы расположились на берегу. Я как раз прикидывала, как бы пооригинальнее спрятать кошелек в ворох вещей, чтобы не стырили. «Нет», — я развернула свой матрас и достала небольшой насос, — «я пойду поплавать». «Но без кофе утро, считай, прожито зря», — не сдавалась подруга. «Надо было оставаться дома и пить кофе хоть каждый час», — парировала я. «Я тоже хочу холодный капучино», — мечтательно зажмурил глаза Леша. «Ладно, идем, купим, Сонь. Матвей, ты с нами?» Тот с сомнением покосился на меня. Он тоже был отъявленным кофеманом. «Идите, идите», — взмахнула рукой я. «Вы мне не нужны». Наоборот, хоть отдохну от своих чуточку сумасшедших друзей. Оказавшись, наконец, в море, я не без труда залезла на матрас. Пусть со стороны я, может, и выгляжу забавно. Бессонная ночь и возможность отдыха важнее общественного мнения. Покачиваясь на волнах, я, наконец-то, расслабилась. Вспомнила вчерашний день и знакомство со спасателем. С Глебом. Сто процентов он решил, что я какая-то дурочка. Если вообще обратил на меня хоть какое-то внимание. Соня и Леша — две проблемы по отдельности, а вместе полная катастрофа. Надо придумать, как отговорить безумную парочку от попытки устроить мою личную жизнь. За всеми этими мыслями, укачивая морскими волнами, я и не заметил, как мои глаза сами закрылись. И я уснула. Проснулась от того, что матрас начал сдуваться. Что с ним приключилось, я не поняла. Да и мне было не до этого. Завертела головой по сторонам, берега не было видно. Признаюсь, я серьезно запаниковала. Вместо того, чтобы спокойно оценить ситуацию, начала барахтаться в воде в ужасе, думая, что меня унесло в открытое море так далеко от берега. Все мое тело будто коченело. Обычно я без труда держусь на воде. Но из-за страха с каждой секундой мне было все сложнее и сложнее держать голову над водой. И тут случилось кое-что еще более ужасное. Что-то коснулось моей ноги. Акула! Первая же мысль о морском монстре заставила меня запаниковать еще сильнее. Откуда-то взявшаяся волна накрыла меня с головой, а потом глаза заволокла пелена. Первым, что я услышала, когда очнулась, был чей-то медовый голос, смутно знакомый. «Девушка, девушка, придите в себя!» Кто-то прикоснулся прохладной ладонью к моей щеке. Я попыталась открыть глаза, но сделать это с первого раза не удалось. «Раступитесь! Девушке нужно искусственное дыхание!» «Так, кажется, девушка — это я!» Резко распахнула глаза и увидела перед собой лицо Глеба. Солнце за его спиной запуталось в его волосах, с которых капала вода. Он был совсем-совсем близко, так близко, что его дыхание обжигало мои губы. И тут я дала ему пощечину. Это вышло чисто инстинктивно. Я даже сориентироваться не успела, где нахожусь. Зато функция защиты активировалась сразу. Через мгновение осознала, какую глупость совершила. Он вытащил меня из воды и хотел сделать искусственное дыхание, чтобы спасти. А я... Что же я наделала? С перепугу решила, будто он покушается на мою честь. Идиотка. Отдыхающий, который уже второй день подряд ходят на представление о спасаем утопающего, Коллективно ахнули. Я же почувствовала себя максимально дурой. Самый красивый парень этого пляжа спас меня. Мог бы быть отличный повод для знакомства. Да что там, почти поцелуй мог бы состояться. Вместо этого он теперь считает меня ненормальной. Почему у меня нет парня? Вот наглядный ответ. Именно поэтому они и шарахаются от меня, как от огня. Глеб растерянно коснулся своей щеки. Удар у меня всегда был, что надо. Извините, попробовала исправить ситуацию я, но резко закашлялась. Не знаю, что собирался сделать Глеб. Может встать и оставить неблагодарную топленицу самой разбираться со своими проблемами. А может, он за пощечину решил меня обратно в море закинуть. Узнать это мне не дали налетевшие на меня друзья, которые буквально отпихнули бедного глеба в сторону. Сонька вцепилась в мои плечи. Леша одним движением помог мне сесть. Матвей напряженно осматривал меня с ног до головы. Поля, как ты могла? раздался тонкий голос Соньки. Ты же чуть не утонула! Я. Снова закашлялась. Может, и к лучшему. Мне нечего было сказать. — Что смотрим? — пробасил Матвей, обращаясь к зевакам. — Тут вам не цирк. Расходитесь. Я растерянно поискала взглядом Глеба. Тот стоял чуть в стороне, скрестив руки на груди. — Осторожнее с надувными матрасами, — изрек он. Он вовсе не собирался улыбаться и говорить, что все в порядке. Наоборот, выглядел он напряженным. Выдержав мой взгляд пару секунд, он развернулся и ушел, пробираясь сквозь потихоньку расходящуюся толпу. — Как? Как он меня вытащил из воды? — рассеянно спросила я. — Ну, — замялась сумка — вообще-то он вынес тебя на руках. Я простонала и начала подниматься на ноги. — Куда ты? — удивился Лёша. — Обратно в море топиться. Мне было максимально стыдно перед своим спасателем. — Не смешно, — отрезал Матвей. — Я дала ему пощечину. — Ну, по крайней мере, он тебя теперь точно запомнил, — развел руками Лёша. — Да, это уж наверняка. Но почему-то от этой мысли мне не легче.